Глава четвертая. Предательство. Направляя свое внимание сквозь стены, Демид с отцом пытались увидеть, кто ждет их наверху. — Это один из ваших воевод, княжич, — наконец сказал видмурт, И с ним дружинники. — Защитники города? — уточнил молодой правитель. — Нет, эту дружину князь направлял к нашим границам, где заходит солнце, — ответил отец Демида. — После победы над неприятелем они должны были присоединиться к войску, Мы ждали их прибытия в последней битве, но они не подошли. Это поставило всех нас под удар. Если бы не вмешательство амулетов, неизвестно, как бы все закончилось». После этих слов все замолчали. «Ты думаешь, нас предали?» – как можно спокойнее спросила княгиня, но голос ее дрожал. «Я не могу этого утверждать, но и добрых намерений от них не чувствую», – ответил Ведмурт. Путники переглянулись. Они были в западне. Вернуться в терем значило оказаться в осаде, подняться сейчас из подземелья, встретить опасность. Неожиданно камень, прикрывавший их выход из тайного хода, начал двигаться в сторону, и подземелье осветил дневной свет. — Мы вас ждали! — послышались слова. — Выходите! Возвращаться вам некуда! Княжеский терем захвачен! Путники переглянулись, не желая верить сказанному, но, прислушавшись, они услышали топот ног за своей спиной. «Ход обнаружен, к нам приближаются со стороны города», — сказал видмурт. Княжна начала задыхаться от страха и от своего положения, ей не хватало воздуха в подземелье. «У нас нет выбора, мы должны подняться», — сказал Демид, обращаясь к княжеской семье. «Когда завяжется поединок, мы с отцом вас прикроем, а вы берите лошадей и скачите в наш дом. Княгиня, вы взяли с собой бересту, которую я передал вам в последнюю встречу». «Да, я вшила ее в накидку», — ответила женщина. «На бересте указано, как доехать до нашего селения. В повозке, что ждет вас под деревьями, есть женская одежда. Наденьте ее. Это поможет вам выдать себя за местных жителей, если будет погоня», — сказал Димит. Княжич держал на руках жену, которая крепче прижалась к нему и разрывался между спасением любимой и необходимостью помочь своим защитникам. «Вы поедете с женой», — Почувствовав его сомнение, сказал Видмурт: «Никто, кроме вас, не сможет успокоить ее и сохранить наследника. Тем более, что честного поединка с нападающими не предвидится. Предатели не щадят. Мы будем жечь их огнем, а вы в этом не помощник». «Но тогда не спасетесь вы!» – воскликнула княгиня. «Это наш долг!» – ответил отец Демида. «Мы должны спасти ваше дитя. Он – наследник всего рода. Его жизнь важнее нашей». Услышав это, я не смогла дышать. Мои родные шли выполнять долг, спасать княжескую семью, поставив ее вперед своей. Мне стало невыносимо больно и горько от этого, хотя я понимала, что Демид не может поступить иначе. Вернувшись из своего видения, я с мольбой посмотрела на колдунью. «Я не могу допустить его смерти», — сказала я. «Помогите мне защитить мужа». — Млада, мы слишком далеко и не знаем, что ждет их наверху. Но я не вижу гибели Демида, ответила бабушка. Я наложу не прогляд, а кутаю его туманом, ответила я. Никто не доберется до моего ладу. Перед ними тоже колдуны и недобрые. Рассчитай свои силы, дочка, сказала колдунья. Воины Перуна начали подниматься наверх. За ними шла княжеская семья. На поверхности их взором открылась картина. Вокруг спуска стояли дружинники. Некоторые из них знали Ведмурда и опасливо отшатнулись, помня о его силе. За ними был воевода, а в отдалении небольшая группа женщин и детей, которых стерегла пара дружинников. Вот и встретились, княгиня, начал воевода, подходя к путникам. Как ты разговариваешь со светлой княгиней? возмущенно ответил княжич. «Сейчас на моей стороне сила, и мне решать, как говорить», самоуверенно ответил мужчина. Он был седовлас и коренаст. На мать княжича он смотрел особенно пристально. «Почему вы здесь, а не с войском моего отца?» спросил молодой правитель. «Вы разбили нашего неприятеля со стороны, где восходит солнце?» «Да, враги пали», был ответ. «Но новые появились?» строго спросил ведмурт, прищуривая взор. «Не смотри на меня так» ответил воевода. «Твоя сила больше не властна надо мной». При этих словах седовласый мужчина указал на свой амулет. «Мы подготовились отразить вашу атаку, сыны Перуна». При этих словах дружинники, стоящие вокруг, вздохнули спокойнее. «Вам не защититься от кары богов. Они не прощают предателей», — сказал княжич. «Это не тебе решать, молодец. Еще неизвестно, кто из нас предатель», — был ответ. «Зачем вы привели сюда женщин и детей?» – спросила княгиня, смотря на зябнувших в стороне людей. «Чтобы вы не пытались бежать», – проговорил воевода. «Ваша доброта известна каждому. Вы не допустите, чтобы из-за вас погибли дети. Какая бы сила тебя ни защищала, такой поступок будет отомщен», – молвила княгиня. «Вы можете этого не допустить», – сказал воевода. «Вам только надо остаться со мной, и ваша жизнь, а также жизнь этих людей – он кивнул на городских жителей, «будет спасена». «Как ты смеешь говорить такое моей матери?» — крикнул княжич. «Я столько солнц служил твоему отцу, оберегал его от врагов, предупреждал об изменах, защищал его ценой своих ран. А он не знал, зачем я это делаю», — начал Седовласый. «Отец считал, что ты выполняешь свой долг и всегда был щедр с тобой», — возразил молодой правитель. «Долг», — произнес воевода. «Долг, которого у меня перед ним не было. Знаешь ли ты, что рождением я почти равен вашему князю? Разве что земли моей семьи были не такие обширные». Все присутствующие переглянулись, не ожидая таких слов. «Я был сыном правителя земель, которые лежат у вашей границы, где заходит солнце, и должен был взять в жены твою мать, юнец. Наши родители сговорились, еще когда мы были детьми». «Но твой дед пошел войной на мою семью, отобрал наши земли, погубил всех родных, а мою будущую невесту забрал в жены своему сыну», — кипя ненавистью проговорил воевода. «Из всего нашего рода удалось спастись только мне. Меня приютила бедная селянка. Ее сыновья пали в том противостоянии, и она вырастила меня как родного. Повзрослев, Я нанялся на службу к князю, мечтая отомстить твоему отцу за предательство моей семьи. Ведь мы были добрыми соседями, а он вероломно напал на наши земли. Когда я пришел в дружину князя, никто не узнал меня. Твой дед тогда уже ушел в царство Мары, а отец не участвовал в набеге и не видел моих родных. Рискуя собой, я все больше завоевывал доверие князя, и в конце концов он приблизил меня к себе» продолжал Седовласый. «Тогда я смог любоваться той, которая должна была стать моей, но принадлежала другому». «Матушка, вы тоже не узнали его?» спросил пораженный княжич. «Я видела его всего пару раз, будучи еще ребенком», склонив от тяжести услышанного голову, ответила княгиня. «К нам во дворец приезжало много женихов. Мелькали пиры, лица. Моя судьба менялась несколько раз, пока меня не отдали твоему отцу». Я мало что помнила о той войне и не признала в воине, который много раз спасал жизнь моего мужа, своего жениха времен отцовского дома. Зато я ни на миг не забывал вас, княгиня, и то, что по воле вашей новой семьи остался без своего княжества, вырос в тяжелых заботах и рисковал жизнью, чтобы вернуть украденное вашим мужем и его отцом, громко сказал воин. «Они не украли, а выиграли на поле брани», — возразила женщина. «А сейчас выиграли мы», — ответил воевода. «Я договорился с вашими врагами. В случае победы над князем они обещали мне вернуть земли, захваченного вашим дедом княжества, признать меня их правителем и отдать мне в жены княгиню. В ответ я обещал открыть им ворота вашего города. Они хотели захватить град, поработить жителей и лишить князя наследника, пока правитель в походе. А я знал, как это можно сделать быстро». Князь сам показал мне тайный ход на случай, если придется спасать его семью. Чтобы выманить войско из города, мы подговорили ваших недругов напасть на ваши земли одновременно с нескольких сторон. Для защиты князю пришлось разделить свои силы, а поскольку он полностью доверял мне, то отправил во главе дружины сражаться на стороне, где заходит солнце. Сам же направился к землям, где оно восходит. После своей победы Я поспешил не на выручку князю, а к осажденному городу, чтобы успеть сдать его до возвращения основного войска, которое и так истерзано неприятелем, да еще и в пути встретит засаду. — Ты предатель! — крикнул Демид и устремил на воеводу пылающий взгляд. Но лишь ветер закружился вокруг неприятеля. — Не торопись, юнец, а то вернется тебе твой огонь! — рассмеялся Седовласый и край доспеха Демида запылал. Тот быстро потушил пламя, но само происшествие вызвало удивление. «Его защита отражает нашу силу», — проговорил Ведмурт. «Нам возвращается то, что мы посылаем». «Все возвращается. Не только огонь, но и предательство», — подтвердил противник. «Запомни эти слова, они скоро коснутся тебя самого», — сказал Ведмурт. «Неужели вы верите нашим врагам?» — проговорил княжич. Ты думаешь, они вернут тебе земли и позволят забрать княгиню? Женщины княжеской семьи погибают первыми при захвате города. Это все знают, чтобы они не могли поддерживать своих мужей, сражающихся на поле брани. А упавший духом князь – это беда всего войска. Наши враги не позволят матушке остаться в живых. Если она дорога тебе, мы должны спасти ее. Ваши враги дали мне амулеты от сынов Перуна». «И ваш огонь бессилен передо мной. Почему я должен не доверять им?» — ответил воевода. «Ты глуп», — сказал видмурт. «Тысячи жизней обычных людей, что сейчас заканчиваются под мечами воинов, ворвавшихся в наш град по твоей милости, отольются тебе гневом богов». «Вы слишком много говорите», — перебил его воевода. «Я должен доставить княжну новым правителям этого города. Люди должны видеть, что она пала, и наследника больше нет». Ее прилюдная казнь должна была уже свершиться, но вы похитили девицу. Хорошо, что я поставил дозор у спуска в подземелье, и мне сообщили о вашем прибытии. При этих словах княжне стало плохо, и княгиня кинулась помогать ей. Из подземелья послышался шум. К нам приближаются преследователи со стороны города. Нападавшие обнаружили пустые покои княжны и пошли за нами, — сказал Ведмурт. Они с Демидом переглянулись. «Все мы не спасемся. Ты должен вывести княжича с княжной. Он один не справится. Его руки заняты дорогой ношей. Я поведу княгиню», — продолжил Ведмурт мысленно. «Но у них амулеты от нашей силы», — также мысленно ответил Демид. «Уже нет», — сказал Ведмурт, и под его огнем загорелось несколько дружинников, стоявших вокруг. Все время, пока у входа в подземелье шел разговор между мужчинами, я собирала свою силу. Чувствовала, что дитя помогает мне. Ребенок был моей связью со всеми тремя мирами. Уже живой, но еще не рожденный, бодрствующий телом, но спящий разумом, растущий в моем теле, но не имеющий связи с внешним миром, он был сосредоточением всего тайного, что окружало меня. Колдунья развернула передо мной плат с вышитыми символами. На нем я поставила по ходу солнца, требы духом природы. Горящая лучина давала свет, и ее пламя говорило со мной. Пучки трав тлели на еле теплых углях печки, затуманивая сознание. Я начала видеть вокруг не предметы, а свет, исходящий от них. Некоторые вещи были окутаны темной дымкой, тогда как образы богов — светлой. Направив свои мысли к Демиду, я прошла сквозь смешанную пелену света и тьмы, она присутствовала в каждом месте, где-то рассеиваясь, где-то сгущаясь. Дотянувшись до мужа, ощутила, что он весь напряжен. Бурлящий в жилах огонь, хотел вырваться наружу, но Демид сдерживал его, еще не зная, как управлять встречной силой противника, которая возвращает против него пламя Перуна. Я заметила, что княжна начала приходить в себя. В ее глазах был страх. Вцепившись в своего мужа, она просила его самого, Отправить ее в царство Мары, но не отдавать противникам. «Я никому тебя не отдам», — шептал княжич, — «я спасу и тебя, и наше дитя». Будто услышав его шепот, ребенок шевельнулся, причинив матери сильную боль. «Тихо, тихо, еще не время», — проговорила княгиня и достала еще один мешочек с травами. Поднеся его к лицу невестки, она начала шептать заговор, чтобы успокоить дитя. А я начала крутить пространство, создавая вокруг каждого дружинника вихрь из света и тьмы. Он заволакивал их глаза, заставлял путать видимое и желаемое, отводил их взоры от моего ладу, а вокруг Демида и его спутников я разворачивала покрывало, чтобы укрыть их от посторонних глаз. Но нуждающихся в укрытии было слишком много. Я не могла закрыть и своих родных и княжескую семью. Спаси, княжичий и Демида! услышала я голос Видмурда, а я отвлеку воинов. Млада, тебя не хватит на нас всех, береги себя и молодых. Я почувствовала, что, затягивая переговоры, Видмурд прощупывал противника, искал источник его защиты, высматривал то или что питающее амулет. В какой-то момент увидел образ темного колдуна, который создавал защиту для нападавших. Дотянуться до него огнем было невозможно, но ударить по сознанию, заставить выпустить из рук нити управления явью, на это отец Демида был способен. Как только его сила обезвредила колдуна, я увидела, что амулеты на груди воинов будто вспыхнули огнем, сжигая все темное, что в них было. Дружинники могли почувствовать тепло, сопроводившее это действие, но были слишком увлечены разговором княжича-своеводой, И не заметили. Теперь они были уязвимы, хоть и не полностью, для огня воинов Перуна. И только амулет воеводы остался нетронутым, его поддерживали другие силы. Также перед их глазами поплыл туман. Дружинникам казалось, что они видят картины далеких сражений, о которых говорят их предводитель и воин Перуна. Все их внимание сосредоточилось на этом. Княжескую семью Демида уже укрывал мой полог. Он скрывал их от глаз воинов, мои близкие сливались с окружающим миром, теряли для противников всю значимость. Но поскольку амулет воеводы остался нетронутым, то его внимание оставалось четким и резким. Ведмурт видел мои приготовления к их побегу, и как только большинство воинов вышли из-под защиты темного колдуна, он ударил по ним огнем, отвлекая внимание от княжичей. Не ожидая такого, воины смешались и начали тушить огонь о снег, покрывающий землю. Городские жители, стоявшие неподалеку и наблюдавшие за происходящим, удивленно вскрикнули: Бегите! велел Ведмурт княжеской семье и Демиду. Оставаясь малозаметными для воинов, молодые люди двинулись в сторону деревьев, где была укрыта повозка. Им оставалось только надеяться, что лошадей не тронули. Воевода понял, что противники ускользают из его рук. Прорываясь среди ничего не понимающих дружинников, Демид шел первым, расчищая огнем дорогу для княжеской семьи. Следом за ним княжич нес на руках свою жену. Княжна под действием трав, данных ей свекровью, забылась на руках любимого. Для нее так было лучше. Княгиня шла последней, закрывая спину сына. — Я отдам приказ погубить жителей, если вы не остановитесь крикнул Седовлас и вслед беглеца. Услышав эти слова, княгиня на мгновение замешкалась, перевела взгляд на пленников, которые могли пострадать из-за нее, но увидела, что дружинники, стерегущие их, уже загорелись и не могут причинить людям вред. Она облегченно вздохнула и хотела дальше следовать за сыном, но этого времени было достаточно, чтобы ее перехватил воевода. Княжич и Демид, шедшие первыми, не заметили отставания княгини. Ведмурт в это время сражался с дружинниками, которым удалось потушить насланный на них огонь и помочь ей не смог. Из подземелья выскочили еще воины. Схватить их!» – прокричал им Седовласый, указывая на удаляющихся путников. «На вышедших из тайного хода не было моего морока, туманящего сознания, и воины отлично видели спины удаляющихся княжичей». Мой полог, накинутый на беглецов, хорошо скрывал лишь мужа, на остальных сил не хватило, и я могла прикрыть их лишь немного. Увиденной картины воинам хватило, чтобы броситься в догонку. Демид заметил это и начал отвечать им огнем Перуна. Воины падали, тушили огонь о сырой снег и бросались дальше. Уничтожить сразу много врагов мой Лада не мог. Я разрывалась между необходимостью скрывать беглецов и поддерживать морок на глазах воинов, окружавших видмурда. ведь он остался один среди врагов вместе со схваченной воеводой-княгиней. «Стереги молодых!» — услышала я его послание. И поняла, что должна усилить Демида. Амулет на моей груди пылал, желая передать силу воину, но для этого мне опять требовалось пройти на место событий. «Я не пущу тебя», – проговорила бабушка, наблюдающая за развернувшимся сражением. «Ты еще не восстановилась после прошлой ночи и опять рискуешь собой и ребенком». «Но Демид тоже рискует», – ответила я. «Это его долг, как воина и мужчины, а твой долг, как женщины и матери – защищать и хранить свое дитя. Спасая их, ты рискуешь собой», – резко ответила бабушка. «Я не могу оставить мужа сейчас. Вместе с княжичами погибнет и он», – – воскликнула я. – Защити его, но не помогай, – сказала колдунья. – Скрой его проглядом так, чтобы исчез он из глаз людей, и он справится с воинами. – Чтобы скрыть его ото всех глаз, мне придется направить всю свою силу ему одному, – сказала я, помня о княжеской семье. Больше всего мое сердце жалело молодую княжну, ведь она тоже носила дитя под сердцем, и ей грозила серьезная опасность. — Демид сможет спасти их, если будет незаметен для преследователей, — спокойно ответила колдунья. Я решила довериться ей и направила всю свою силу на оберегание мужа. Окутала, укрыла ото всех плотным пологом, отвела глаза преследователям. Они стали лучше видеть княжескую пару, но потеряли из вида Демида. Он был во плоти, но прозрачен, как дух, смотрел на них, а они сквозь него. Пленные люди, стоящие поодаль и только что избавившиеся от своих надсмотрщиков, были так напуганы, что не могли пошевелиться. Дети плакали на руках матерей, а те, как зачарованные, наблюдали за разворачивающейся картиной. К своей радости они видели, что на дружинников, преследующих княжичей, сыплются удары и идет пламя. Его источник был им невиден, но им казалось, что воин, пылающий огнем, кружил вокруг неприятеля, и как коршун клевал их своим ножом и пламенем. Вскоре все преследователи были побеждены, и беглецы скрылись за высокими деревьями. «Матушка отстала», — проговорил княжич, укладывая жену в повозку. «Я должен вернуться за ней». «Мы не можем ждать, княжич», — возразил Демид. «Скоро появятся еще предатели. Защита млады, которой она оберегает, нас тает», — продолжал он, видя, как рвется от его слов душа друга. «Мой отец защитит княгиню, а мы оставим для них лошадей». Княжечки внул. Повозка выехала из укрытия и быстро заскользила на своих полозьях по укатанному снегу. Люди, наблюдающие за этим, вдруг вышли из оцепенения и побежали прочь от города, оставляя свои дома на откуп захватчикам.